Уро Смартан, база чеченских боевиков. Выкуп получен, сказал Махмуд, подсаживаясь в машину ГАЗло. Где заложник? Полевой командир сидел на заднем сиденье в окружении двух телохранителей. Строгой, поехали. Водитель снял автомобиль с ручного тормоза. Сегодня отправляем в Пакистан. Там его забирают родственники из Израиля. Ты деньги видел? Да, наличные. Все долларами прислали в дипломате. Остальные на счета Джимаат, Ислами и организации исламского движения в Саудовской Аравии. Гамзало сделал знак человеку справа, чтобы тот приоткрыл окно. «Не выпускайте его из виду, пока не доедет до Израиля», – распорядился он. «Установите за ним слежку на полгода. Если будет шалить, напомните ему о том, что джихад не закончится, пока есть неверные». Чтобы он не забывал о ссылке. «Какие планы по Екатеринбургу?» Есть что-то новое. Что вы планируете дальше делать? Извилистая дорога, по которой ехали боевики, проходила по ущелью между двух хребтов. Несмотря на это, автомобиль двигался на большой скорости, пассажиров кидало из стороны в сторону. Машина тряслась, подскакивая на мелких кочках. В такт этой тряске позвякивали автоматы боевиков-охранников, ударяясь о пол автомобиля. Да, Гонзало. Есть на примете ещё один бизнесмен из Екатеринбурга. Магнат, уточнил чеченец. Нет. Но инвесторы отдадут за него любые деньги, лишь бы вернуть вложенное в его бизнес. Он занимается сразу несколькими проектами, в основном ведёт дела в металлургической промышленности. Есть мясоперерабатывающие заводы. Это огромные деньги. Кто такой, уточнил Гамзало. Русский Антон Гребельник пояснил Махмуд Состояние активов в его фирм оценивается в миллиард долларов. Еще столько же вкладывает инвестор в его новый проект. Что-то связанное с добычей особо редкой руды на Урале. «Передай данные Умару, пусть начинает. Бери похищение под свой контроль», — приказал Рассудулаев. Машина проехала мимо разрушенного укрепления у основания горы. Мешки с песком, служившие защитой от огнестрельной атаки со стороны гор, Наполовину просыпались. Рядом валялись обрывки чьей-то одежды. Земля была усыпана стреляными гильзами. Присмотревшись, на траве можно было увидеть несколько патронов. Слева от укрепления стояла одинокая деревца. Одна из веток, отходящих от основного ствола, была сломана пополам. Повреждённая ветка с высохшей листвой безжизненно повисла к низу. Какой из сторон принадлежало это укрепление федеральным войскам или боевикам, теперь понять было невозможно. Бои по дуру с Мартаном не велись уже давно. Гамзало отвернулся от окна.